Школьный кодекс чести. И если стал свидетелем травли, не проходи мимо, расскажи об этом учителю. Прежде чем пошутить, подумай, не причинит ли это боль другому. Шутка — это когда смешно всем, в том числе и тому, над кем смеются. Шутка — это когда смеются с тобой, а не над тобой. Разные не значит плохие. Мы все уникальны, и это здорово. Отличия делают нас интересными, а не странными. Не поддерживая обидчика даже молчанием, Иногда грустные истории развиваются в тишине. Промолчать о плохом поступке значит стать соучастником травли. Просить помощи — это не слабость, а смелость. Настоящая храбрость — это защита слабого, а не нападение на него. Поддержкой добрые слова могут многое изменить, а колючие слова могут больно ранить. Из любой даже сложной ситуации можно найти выход. Сила не в обидах, а в том, чтобы заступиться за другого. Школа — это место дружбы, а не страха. В нашей школе нет места для унижений. Мы все разные, но мы все равны. Мы сами делаем место комфортным и безопасным.